Глава двадцать Люди крови и печали. «Не сомневаюсь, что вы умнее меня. Я могу лишь рассказать о том, что произошло, и каковы были мои поступки, а затем вам предстоит сделать выводы». Издавшего клятву предисловие. Даллинар вспомнил. Ее звали Эви. Она была высокой и гибкой, с бледно-желтыми волосами, не по-настоящему золотистыми, как волосы Ириали, но все равно поразительными. И еще молчаливой Застенчивый, как и ее брат, пусть даже им хватило смелости, чтобы покинуть свою родину. Они привезли осколочный доспех, и... Это проявилось в его памяти за последние несколько дней. Остальное по-прежнему расплывалось. Он вспомнил, как повстречался с Эви, как ухаживал за ней неуклюже, поскольку оба знали, что речь идет о политической договоренности, и в конце концов заключил помолвку. Он не помнил любовь, но помнил привязанность. С воспоминаниями появились вопросы, точно кремлецы, выползающие из щелей после дождя. Он игнорировал их, стоя с прямой спиной возле строя солдат посреди поля перед под суровым западным ветром. На этом широком плато хранилась древесина, и, скорее всего, в будущем здесь должен был появиться двор по лесопереработке. Позади него на ветру болталась веревка, чей конец снова и снова ударялся о поленницу. Мимо протанцевала пара спранов ветра в облике человечков. «Почему я вспомнил Эви сейчас?» — размышлял Далинар. «И почему ко мне вернулись только самые ранние воспоминания?» Он всегда помнил трудные годы после смерти Эви, кульминацией которых стало его пьянство и бесполезность в ту ночь, когда Зет, убийца в белом, отнял жизнь его брата. Даллинар предполагал, что отправился к ночи хранительницы, чтобы избавиться от боли после потери жены, и Спрен приняла прочие его воспоминания в качестве платы. Он не знал наверняка, но это ощущалось правильным. Считалось что сделки с ночи хранительницей это навсегда, включая проклятие. Так что с ним происходит? Даллинар посмотрел на наруч с часами. Опоздание на пять минут. Вот буря. Он носит эту штуку всего несколько дней, а уже считает минуты, словно письмоводительница. Второй часовой механизм, тот, что отсчитывал время до следующей великой бури, еще не завели. Случилась лишь одна долгожданная великая буря, Она принесла с собой буресвет и обновила сферы. Казалось, прошло так много времени с той, когда энергии у них было достаточно. Тем не менее, требовалась еще одна буря, чтобы письмоводительницы смогли вычислить новую закономерность. И даже тогда они могут ошибиться, поскольку плач продлился намного дольше, чем следовало. «Аккуратные записи, накопленные за века, тысячелетия» теперь могут устареть когда то такое стало бы катастрофой способной уничтожить сезон и посадок вызвать голод испортить планы путешественникам и морякам нарушить торговлю к несчастью пред лицом бури бурь и приносящих пустоту это было едва ли третьим пунктом в списке катаклизмов надали на Росново налетел порыв холодного ветра Перед великим князем располагалось величественное плато Уритеру, окруженное десятью большими платформами, каждая из которых поднималась на высоту около десяти футов и имела как ступеньки, так и заезд для телег. В центре каждой платформы размещалось небольшое здание, содержащее устройство, которое от центра второй платформы слева с яркой вспышкой прокатилась волна бури света. Когда свет померк, Далинор повел свой отряд к широким ступеням. Они пересекли платформу и приблизились к зданию, откуда вышла небольшая группа людей, и теперь взирала на уритеру, разинув рот, окруженная спренами благоговения. Далинар улыбнулся. Башня размером с город, высокая, как небольшая гора, что ж, наверное, в целом мире не сыскать подобного зрелища. Во главе вновь прибывших замер мужчина в одеяниях рыжевато-оранжевого цвета. Пожилой, с добрым, чисто выбритым лицом, он стоял, чуть запрокинув голову и приоткрыв рот, и разглядывал город. Рядом с ним застыла женщина с седыми волосами, собранными в узел. Адратагия — глава письмоводительниц Харбранта. Кое-кто считал, что именно она была тайной силой, стоявшей за троном. Другие думали, что все дело в другой письмоводительнице, на которую оставляли Харбранд в отсутствие короля. Кто бы ни правил городом на самом деле, они сохранили Таравангиана в качестве номинального главы. Далин радовался, что через него можно добраться до Якиведа и Харбранда. Этот человек был другом далин роя этого вполне хватало. Хорошо уже то, что хотя бы одного монарха удалось завлечь. Вуритеру. Таравангиан улыбнулся далинору, потом облизал губы. Он как будто забыл, что хотел сказать, и вынужден был посмотреть на стоявшую рядом женщину в поисках поддержки. Она что-то прошептала, и он, все вспомнив, громко заговорил. «Черный шип! Рад снова встретиться! Мы так давно не виделись!» «Ваше Величество!» — поприветствовал его Далинар, «Весьма благодарен, что вы ответили на мой призыв». Он встречался с Таравангианом несколько раз много лет назад и запомнил короля Харбранта как человека, наделенного спокойным и проницательным умом. Это осталось в прошлом. Таравангиан всегда был смиренным и замкнутым, так что многие и не догадывались, насколько он умен. А пять лет назад его одолел старый недуг, который... Навани была в этом в разумной степени уверена, на самом деле был апоплексией, навсегда подорвавшей его умственные способности. Адратагия коснулась руки Таравангиана и кивком указала на стоявшую рядом с харборанскими охранниками женщину, средних лет, светлоглазая, в юбке и блузе южного фасона, с расстегнутыми верхними пуговицами. Ее волосы были острижены коротко, по-мужски, и она носила перчатки на обеих руках странная незнакомка простерла правую руку над головой и в ней появился осколочный клинок она опустила его плоской стороной на плечо ах да опомнился тараванген познакомьтесь черный шип это новый сияющий рыцарь мало то из якиведа король тараванген таращил глаза как ребенок пока они ехали на лифте к вершине башни Он высунулся из кабины достаточно далеко, чтобы его крупный телохранитель Тайленец положил королю руку на плечо, на всякий случай. «Столько уровней!» — бормотал Таравангиан. «Этот балкон! Скажите, Светлорд, что заставляет его двигаться!» Его искренность была такой неожиданной. Даллинар провел с политиками Олеткара слишком много времени, и подобная откровенность показалась ему чем-то непонятным язык, на котором он давным-давно не говорил. «Мои инженеры до сих пор изучают лифты», — признался Далинар. «Они считают, что все дело в сопряженных фабриолях и шестеренках для регулирования скорости». Тараванген моргнул. «О, я хотел сказать, так это буресвет или кто-то их тянет? У нас в Харбранте для этого использовали паршунов. Буресвет», — подтвердил Далинар. Пришлось заменить разряженные самосветы на новые, чтобы все заработало. «Ах!» — Таравангиан с улыбкой покачал головой. Валеткаре ему бы ни за что не удалось удержаться на троне после перенесенного удара. Какая-нибудь беспринципная семья устранила бы его руками наемного убийцы, или представитель другой семьи вызвал бы его на дуэль ради права на трон. Ему пришлось бы сразиться или отречься от престола. Или. Что ж, возможно, кто-то отстранил его от власти и пользовался ею, но не занял трон. Даллинар тихонько вздохнул, но придержал свои угрызения совести. Тараванген Неолети. В Харбранте, который не находился в состоянии войны, смиренный номинальный владыка представлялся более логичным вариантом. Ведь предполагалось, что этот город ни на что не претендует и никому не угрожает. Лишь благодаря удачному стечению обстоятельств Тараванген был коронован еще и как король Якиведа, некогда одного из самых могущественных королевств Рошара. Если бы все шло как обычно, ему бы вряд ли удалось удержаться на этом троне, но, возможно, союз с Далинаром окажется для него полезным, или, по крайней мере, укрепит власть. Далинор намеревался сделать все, что было в его силах. — Ваше Величество, насколько хорошо охраняется Веденар? — спросил он, шагнув ближе к Таравангиану. — У меня множество войсковых подразделений, которые большей частью простаивают без дела. Я легко могу выделить один-два батальона, чтобы обеспечить безопасность города. Мы не можем позволить врагу захватить клятвенные врата. тараванген посмотрел на Адратагию. Она ответила за него. — Свет, лорд, город в безопасности. Вам не нужно бояться маршуны попытались атаковать столицу, но там все еще достаточно веденских войск. Мы отбили врага, и они отступили на восток. Калеткару, — подумал Далинар. Тараванген снова посмотрел на широкую центральную колонну, на которую падал свет из огромного окна на восточной стене. Ах, до да чего бы мне хотелось, чтобы этот день не наступил? Ваше величество, вы так говорите, словно предвидели его, удивился Далинар. Тараванген негромко рассмеялся. — А вы? Разве вы не предвидели печаль, уныние, потери? — Я избегаю заглядывать в будущее, — признался Далинар. Так заведено у солдат. Мы разбираемся с сегодняшними проблемами, потом спим, а завтра наступает черед новых проблем. Тараванген кивнул. — Помнится ребенком, я слушал, как ревнитель молится всемогущему от моего имени, пока рядом сгорают охранные глифы. Я слушал и размышлял, ведь не может так быть, чтобы все печали нас миновали. Не может быть, чтобы все зло на самом деле закончилось. Случись так, мы бы прямо сейчас оказались в чертогах спокойствия, верно? Он посмотрел на Далинора, и тот с удивлением увидел в бледно-серых глазах короля слезы. Я не думаю, что мы с вами судьбой предназначены для такого славного места. Далинар Халин. Людям крови и печали не полагается такой финал. Далинар не нашелся с ответом. Адратегия сжала предплечье Таравангиана, и старый король отвернулся, скрывая свой эмоциональный всплеск. Случившееся в Веденаре должно быть потрясло его до глубины души. Смерть предыдущего короля — поле битвы, превратившейся в бойню. Остаток пути они проехали в молчании, и Даллинар воспользовался возможностью изучить заклинательницу потоков Таравангиана. Она была той, кто открыл, а потом привел в действие веденские клятвенные врата на другой стороне. Ей удалось это осуществить благодаря подробным инструкциям Навани. Сейчас мало то с праздным видом прислонилась К боковой стороне балкона. Она мало разговаривала во время прогулки по первым трем уровням, а когда смотрела на Далинора, всегда казалось, что в уголке ее губ прячется улыбка. Она несла в кармане юбки множество сфер, их свет съял сквозь ткань. Возможно, именно поэтому мало-то улыбалась. Он и сам почувствовал облегчение, когда свет опять оказался на расстоянии протянутой руки. И не только потому, что теперь духозаклинатели Алете могли вернуться к работе, используя свои изумруды, чтобы превратить камни в зерно и накормить голодных обитателей башни. Нава не встретила их на верхнем этаже. Она выглядела безупречно в богато украшенной серебристой черной хаве и с волосами, собранными в узел, заколотой шпильками в форме осколочных клинков. Она тепло приветствовала Таравангиана, затем они с адратагией пожали руки, После Наваня отступила и позволила Тешев проводить Таравангиана с маленькой свитой в место, которое они называли комнатой инициации. Сама же Наваня отвела мужа в сторону и прошептала, ну что? Он искренен как никогда, признался Далинар негромко, но... Туп? Дорогая, это я туп, а король попросту идиот. Ты не тупой, возразила она. Ты огрубевший, практичный. Свет сердца мое, у меня нет иллюзий по поводу толщины собственного черепа. Это меня не раз спасало. Лучше иметь толстый череп, чем проломленный. Но я не знаю, много ли пользы будет от Таравангиана в его нынешнем состоянии. «Ба!» — воскликнула Навани. «Да, Ленар, вокруг нас более чем достаточно умных людей. В период правления твоего брата Таравангиан был другом Олеткара, и то, что он немного приболел, не должно изменить наше к нему отношение. «Ты права, разумеется». Он замолчал. «В нем есть некая вдумчивость и грусть». «Я этого не помню». «Он всегда был таким?» «Вообще-то да». Нава не проверила часы. Такие же, как у него, но с большим количеством самосветов. Какой-то новый фабриаль, с которым она возилась на досуге. «Есть новость от капитана Каладина». Жена покачала головой. Прошло много дней с той поры, как он связывался с ними в последний раз, но, скорее всего, у него просто закончились заряженные сферы. Теперь, когда великие бури вернулись, они ожидали каких-то перемен. В комнате инициации Тэшев показывала колонны, каждая из которых представляла какой-то орден сияющих рыцарей. Даллинар и Навани ждали у порога, отделившись от остальных. «А что это за заклинательница потоков?» Шепотом спросила Навани. Разъединительница, приносящая пыль, хоть они и не любят это название. Она заявляет, что об этом ей сообщил Спрен. Далинор потер подбородок. Не нравится мне ее улыбка. Если она и впрямь сияющая, то как ей не доверять? Мог Спрен выбрать того, кто пойдет против интересов Орденов? Еще один вопрос, на который у Далинора не было ответа. Требовалось проверить еще и то, принадлежит ли ей осколочный клинок или замаскированный под него клинок чести. Совершив обход, группа спустилась по ступенькам в зал собраний, который занимал почти весь предпоследний уровень, исходя по наклонной часть уровня под ним. Далинар и Навани последовали за гостями. «Навани», — размышлял он рука об руку со мной. Случившееся по-прежнему опьяняло и казалось нереальным, словно одно из его видений. Он мог явственно вспомнить, как желал ее. Думал о ней, очарованный ее речами, знаниями, даже ее руками, пока она рисует. Или буря-свидетельница совершает какое-нибудь простое действие, к примеру, подносит ложку к губам. Помнил, как пялился на нее. Он не забыл тот особый день на поле боя, когда почти позволил ревности к брату завести себя слишком далеко и с изумлением ощутил, как Эви проскользнула в это воспоминание. Ее присутствие придало цвет старым хрупким воспоминаниям о тех днях войны рядом с братом. — Память продолжает возвращаться ко мне, — негромко сообщил Далинар, когда они приостановились возле двери в зал собраний могу лишь предположить что в конце концов вспомню все этого не должно происходить я думал так же но в самом деле разве мы можем что то утверждать ведь о старой магии говорят что она непостижима нет нава не скрестила руки и на ее лице появилось суровое выражение как будто она рассердилась на упрямого ребенка в каждом случае что я изучила дар и проклятия сохранялись до самой смерти. Каждом? переспросил Далинар, «И сколько ты обнаружила?» «К этому моменту примерно три сотни. Добиться внимания исследователей Паланеума сейчас непросто. Со всего мира от них требуют изучить приносящих пустоту. К счастью, договоренности визите Его Величества в Уритеру придали моему запросу особый статус, и кое-чего я добилась». Говорят, им следует покровительствовать лично. По крайней мере, ясно всегда твердила. Она тяжело вздохнула и, взяв себя в руки, продолжила. Далинар. Так или иначе, результаты изыскания однозначны. Мы не смогли найти ни одного случая, когда эффект старой магии ослаб, а ведь люди обращались к ней век за веком. Предание тех, кто пытался справиться с проклятием и исцелиться от него каким-то образом, почти... «Создали новый жанр, как заключила одна моя исследовательница. Светлость, проклятие старой магии — это вам не похмелье». Нава не посмотрела на Далинера, и, должно быть, на его лице что-то отразилось, потому что она опустила голову на бок. «Что такое?» «Я не мог ни с кем поделиться этим временем, негромко произнес он. «Спасибо. Я ничего не нашла. Неважно». Ты бы мог узнать о буря отца, не связано ли возвращение воспоминаний с вашими беседами. Посмотрим. Буря отец загрохотал. С чего, вдруг ей, недостаточно моих слов. Я уже все сказал, а Спрены не меняют свое мнение, как люди. Я тут ни при чем. Дело не в наших узах. Он утверждает, что не связан с этим, передал Далинар. И его.. «Раздражает, что ты настаиваешь». нава не продолжала стоять со скрещенными руками. «Это их общая с ясной черта — злиться из-за проблем, которые не в силах решить, как будто ее разочаровывали сами факты, которые не выстраивались должным образом». «Может быть, было нечто особенное в сделке, которую ты заключил?» — предположила она. «Если ты когда-нибудь сможешь рассказать мне о своем визите...» как можно большим количеством подробностей, я сравню его с другими записями. Далинар покачал головой. Я мало что помню. В долине было много растений, и, кажется, я попросил, чтобы у меня забрали боль, но она забрала еще и воспоминания. Наверное, все так и было. Он пожал плечами, потом заметил, как Нава не поджала губы и ее взгляд посуровил. «Прости, я... Дело не в тебе, а в ночи хранительницы. Она заключила с тобой сделку, когда ты, скорее всего, был не в себе, а потом стерла из твоей памяти детали случившегося. Она Спрен. Сдается мне, нельзя ожидать, что ночи хранительница будет играть по нашим правилам, или хотя бы поймет их». Он бы хотел сообщить ей больше, но даже если бы смог что-то выудить из глубин памяти, Времени не осталось. Пришла пора заняться гостями. Тэшев закончила демонстрировать странные стеклянные панели на внутренних стенах, которые казались затуманенными окнами. Она перешла к паре дисков на полу и потолке, напоминающих основание и капитель, но без втиснутой между ними колонны. Такое встречалось в некоторых обследованных комнатах. После экскурсии таравангиана и Адратагия вернулись в верхнюю часть зала к окнам. Новая сияющая малота с расслабленным видом развалилась в кресле возле прикрепленной к стене эмблемы приносящих пыль, рассматривая ее. Даллинар и Навани поднялись по ступенькам к Таравангиану. — Дух захватывает, верно? — спросил Далинар. Этот вид даже лучше того, что открывается из лифта. — Поразительно! — согласился Таравангиан. — Какое обширное пространство! Мы считаем... Мы считаем, что являемся самыми важными существами на Рошире. Но ведь мы обитаем лишь в малой его части. Далинар склонил голову на бок. Да, возможно, кое-что от старого Таравангиана в нем все же осталось. — Вы хотите устроить общую встречу здесь? — спросила Адратагия, кивком указывая на зал. — «Когда вы соберете всех монархов, это будет нашим чертогом для собраний?» «Нет», — ответил Далинар. «Это слишком похоже на лекционный зал. Я не хочу, чтобы монархи чувствовали себя так, будто им читают проповеди». «И когда же они прибудут?» — с надеждой спросил Таравангиан. «Я жду встречи с остальными. С королем Азира. Адратаги, там ведь новый король, да? Я знаю королеву Фэн, она очень милая». А «Ашинцев пригласим? Они такие загадочные! У них хоть есть король? Или они живут племенами, вроде варваров марти Адратегия с нежностью похлопала его по руке, но потом посмотрела на Далинора, явно испытывая любопытство по поводу прибытия других монархов. Далинор прочистил горло, но тут заговорила Навани. «Пока что, Ваше Величество, вы единственный, кто прислушался к нашему предостережению». Воцарилось молчание. Тайлина! С надеждой спросила Адратагия, мы обменивались сообщениями пять раз, призналась Навани. В каждом из этих случаев королева уклонялась от наших просьб. Азир выказал еще большее упрямство. Ири ответили нам почти недвусмысленным отказом, добавил Далинор, вздохнув. Ни Марабетия, ни Рира не ответили на первоначальное обращение. На Решейских островах или в срединных странах. Нет настоящего правительства. Древнейший бабатор нам лукавит, а государство Макабаки большей частью намекают, что ждут решения Азира. Шинцы ответили кратко, поздравили нас, что бы это ни значило. «Ненавистный народ», — пробормотал Таравангиан. «Столько достойных монархов убили». Э, «Да». Далина Рустала не по себе от внезапной перемены настроения гостя. Мы делали основной упор на те места, где установлены клятвенные врата, в силу стратегических причин. Азир, Тайлин и Ири казались самыми важными. Однако мы обращались ко всем, кто мог бы прислушаться, есть у них врата или нет. Новый Натанан пока что ведет себя уклончиво, а гордозийцы думают, будто я пытаюсь их обмануть. Письмоводительницы Тукари все время повторяют, что передадут мои слова их богу-королю. Нава не прочистила горло. Вообще-то, мы получили от него ответ буквально только что. Подопечная тешев следит за перьями. Он не очень-то обнадеживает. Я все равно хочу его услышать. Она кивнула и отправилась забрать у в сообщение. Адратегия взглянула на Далинора, но он не попросил ее и Таравангиана удалиться. Князь хотел, чтобы они почувствовали себя частью Альянса, и тогда, быть может... У них случатся какие-нибудь полезные озарения. Навани вернулась с листком бумаги. Даллинар не мог прочитать написанное, но строчки показались размашистыми, величественными, властными. Предупреждение прочитала Навани от Тезима Великого, последнего и первого из людей, вестника известников и носителя клятвенного договора. Да восславится его величие, бессмертие и мощь. Поднимите головы и услышьте, люди Востока, что провозглашает наш Бог. Нет сияющих, кроме Него. Его ярость воспламенили ваши жалкие притязания и ваш незаконный захват Его святого города, суть акт восстания, разврата и нечестия. Откройте свои врата, люди Востока, для Его праведных воинов и передайте Ему захваченное. Откажитесь от своих глупых притязаний и поклянитесь Ему в верности». Суд последней бури пришел, чтобы уничтожить всех людей, и лишь его тропа приведет к избавлению. Он соизволил послать вам этот единственный наказ и больше его не повторит. Даже это с лихвой превосходит то, чего заслуживают ваши греховные натуры». Она опустила листок. «Ух ты!» — воскликнула Адратегия. «Ну, хотя бы выразился ясно». Тараванген почесал голову нахмурившись, как будто не был согласен с этим заявлением. «Полагаю, — проговорил Далинор, можно вычеркнуть тукари из списка потенциальных союзников». «Я бы в любом случае предпочла Эмули», — сказала Навани. «Может, солдаты у них не такие толковые, но они ведь, ну, не чокнутые». «Выходит, мы одни», — уточнил таравангиан переводя неуверенный взгляд с Далинера на Адратагию. «Одни, Ваше Величество», — подтвердил Далинор. «Наступил конец света, и все равно никто не желает прислушаться». Тараванген кивнул самому себе. «Кого же мы атакуем в первую очередь? гердас мои помощники считают, что это традиционный первый шаг для агрессии лети. К тому же они отмечают, что если бы вам удалось захватить Стайлину, вы бы смогли взять под полный контроль проливы и даже глубины. Даллинар слушал его с тревогой. Предположение было очевидным, таким явным, что даже полоумный Таравангиан смог его высказать. А как еще расценивать предложение о союзе со стороны Олеткара, государства великих завоевателей, возглавляемого черным шипом, человеком, который создал королевство, при помощи меча. Именно это подозрение отравляло каждый разговор с другими монархами. «Вот буря», — подумал он. «Да и Тараванген пришел не потому, что поверил в мой Великий Альянс. Он решил, что если откажется, то я пошлю свои войска не в Гердес или Тайлену. Я пошлю их в Якивет». «Мы не собираемся ни на кого нападать», — заявил Далинор. Наше внимание сосредоточено на приносящих пустоту истинных врагах. Мы завоюем другие королевства с помощью дипломатии. Таравангиан нахмурился, но. Тут Адратагия коснулась его руки, успокаивая. Разумеется, Свет лорд, мы все понимаем, заверила она Далинора. Она считала, он врет. А разве нет? Что он сделает, если никто не прислушается? Как он спасет рошар? «Без клятвенных врат, без ресурсов!» «Если план по возврату Холина сработает, — размышлял он, — разве не будет логично тем же способом заполучить остальные клятвенные врата? Никто не сможет сражаться одновременно с нами и с приносящими пустоту. Мы могли бы захватить их столицы и вынудить всех ради их собственного блага объединить усилия в общей войне». Он был готов завоевать Олеткар из благих побуждений. Он был готов стать королем во всем, не считая титула, ради блага своего народа. Как далеко он способен зайти ради блага всего Рошара? На что он готов пойти, дабы подготовить их к появлению защитника врага с девятью тенями? Я буду объединять, а не разъединять. Вдруг он понял, что замер рядом с Таравангианом, устремив взгляд на горы за окном, и что воспоминания о Бэйви вынуждают его взглянуть на происходящее с новой и опасной точки зрения.